человеческого рода, как выражался сам Левасор, и, надо отдать справедливость, у него были для этого серьезные основания. Хадили упорные слухи, что даже дочь губернатора, мадемуазель Дежерон, вошла в число его жертв, и Левасор умел наглость просить у отца ее руки. Единственное, чем мог ответить губернатор на лесное предложение стать тестем распутного бандита, это... указать ему на дверь, что он и сделал. Левасар в ярости удалился, поклявшись, что он женится на дочери губернатора, не взирая на сопротивление всех отцов и матерей в мире, а Дежерон будет горько сожалеть, что он оскорбил будущего взятия. Таков был человек, который за столиком портовой таверны предлагал капитану Бладу объединиться для совместной борьбы с испанцами. Лет двенадцать назад Левасар, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, плавал жестоким чудовищем, пиратом аллалане и своими последующими подвигами доказал, что не зря провел время в его школе. Среди берегового братства тех времен вряд ли нашелся бы больший негодяй, нежели Левасар. Капитан Блат, чувствуя отвращение к авантюристу,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 Нельзя было перевести на двух имевшихся сейчас у них кораблях. Блад понимал, что без двух-трех предварительных рейдов, к целью которых явился бы захват недостающих кораблей, не обойдешься. Хотя Левасар не понравился Бладу, и он не захотел сразу же брать на себя какие-либо обязательства, но предложения авантюристы показались ему заманчивыми. Он согласился обдумать их и дать ответ.